Глава тринадцатая. Джоу Шан. Натич Аш принесла какой-то небольшой шар диаметром сантиметров пятнадцать. Прикоснулась рукой к верху объекта, и он словно втянул верхнюю половину в нижнюю, причем выглядело это так, словно никакого разрыва не образовалось. Удивительный материал и невероятная геометрия. Экватор шарика, по сути, сжался в точку внизу, а верхний полюс растянулся в экватор. Красота, которую можно было ожидать в кино, но не в жизни. Внутри шара плавали в воздухе восемь ампул. Шан подумал, что это скорее ритуал, показуха, чем реальная необходимость. Вполне можно было принести их в кармане. Впрочем, складывалось впечатление, что Кен Шо давно не использует таких вещей, как карманы на одежде. «Проглотите это, пожалуйста». Сказала она, передав одну из ампул доктору Кэмпбелл. «Катрина, это вам для исследования». Каждый из участников полета без столики сомнений проглотил ампулу. Согласию все доверяли бесконечно, что было вполне оправданным. Интересно, они что-то ощутят? До этого Шан, равно как и все присутствующие, ни разу не получал наноботов. Он вспомнил, как был возмущен тем фактом, что Мари приняла таковые для исцеления Волкова. Тогда это казалось немыслимым риском, сейчас же опасения и эмоции по отношению к Мари и Диме, которые он испытывал в тот момент, казались смешными. Тепло попрощавшись с друзьями и коллегами, они вместе с Волси Гошем прошли по выдвинутому трапу в его корабль. Сейчас начнется огромное космическое путешествие, это было очень волнующим. Он смотрел, как затягивается диафрагма входа, и чувствовал, что глаза готовы пустить слезу. Джоу Шан — это было бы лишним. Повинуясь настрою, он взял за руку Джессику и вместе со всеми путешественниками прошел в центральный зал корабля. В прошлый раз, когда они сюда входили, здесь было много народу. Сейчас же место оказалось слишком пустым. Мебели стало сильно меньше, словно она спряталась за ненадобностью. «Вы можете располагаться. Мы стартуем», сообщил Волси, и словно в ответ на его слова, стены и пол словно растаяли. За ними открылась панорама Марса вместе со всеми модулями и группой провожающих, стоящих и наблюдающих за ними. «Это просто экран», — догадался Шан. Несмотря на полную иллюзию того, что и люди, и мебель зависли в воздухе, ноги сообщали, что Джоу стоит на твердой поверхности в нескольких десятках метров над поверхностью. Рашми взвизгнула и повисла на шее у азика Джесс просто сжала его руку сильнее, и Итан Мур залез с ногами на диван. «Смешные они все». Впрочем, на долю секунды первородный страх перед падением с высоты мелькнул и в его душе. Корабль плавно стал подниматься, и Шан увидел, как внизу осталась огромная сфера. Тот самый оборонный модуль, который держит купол, наверняка. Как только они поднялись над ней на несколько метров, корабль резко рванул вверх. Поверхность планеты удалялась с чудовищным неощутимым ускорением. За секунду был пройден купол, а еще через несколько секунд лагерь перестал быть видимым Его сменила быстро уменьшающаяся долина Маринер. Тут же горизонт превратился в окружность, и Марс предстал в виде шара. А потом что-то перелилось по экрану, и он погас, вернув нормальный стенный пол. Шан скорее ощутил, чем услышал, что Джесс выдохнула. Да и его сердце билось в два раза быстрее обычного. «Надеюсь, мое маленькое представление не сильно вас испугало», — улыбнулся Волси Гош. «Мы ушли в серию прыжков. Уже через секунду полета мы вышли за пределы радиуса вашей солнечной системы. Пойдемте, я покажу вам ваши комнаты». Джесс лежала рядом с ним на большой кровати. Удивительное чудо техники, каждому предоставили по комнате, но они предпочли спать вместе. Кровать была уже, чем они привыкли, но тут же расширилась, как только пара улеглась на нее. Не было ни просто ни ни подушек с одеялом, да и матраса как такового тоже. Однако кровать оказалась мягкой и теплой, её форма мгновенно приспособилась под них, нарастив что-то вроде подушек, под которые можно было даже запустить руки. Сверху их укутало чем-то вроде непрозрачного поля, не имеющего вес, но скрывающего тела, согревающего, при этом позволяющего коже дышать. Невероятно, но как-то непривычно. «Чувствую себя словно на операционном столе», — пробормотала его женщина, разглядывая одеяло. Она подняла руку, и поле повторило ее движение, как сделала бы одеяло. «Согласен». «Надо будет попросить их выдать нам что-то вроде обычного постельного белья», – засмеялся Шам. «Подожди, надо дать технике шанс», – ответила Джессика. «Может, по возвращению мы уже и не сможем спать на обычной кровати?» Комната тоже заслуживала отдельного внимания. В ней располагалась миниатюрная кухня, состоящая из одного только стола и пары парящих в воздухе сидений. Как им показал Волси Гош, они могли просто заказать у стола любое блюдо или напиток. Тогда, по желанию Джессики, на столе возникла пачка сока, причем в картонной коробке, и пара стаканов. Словно стол мог читать мысли. Волси Гош объяснил, что в каком-то смысле все так и есть. Также в углу находился санузел. Он не был отгорожен. Но как только кто-то в него заходил, возникало непрозрачное, тускло светящееся поле, через которое не проходили ни запахи, ни звуки, равно как и свет. Зато пройти насквозь было довольно легко, и при выходе поле исчезало. Все процедуры исключали воду и предельно упрощали процесс ухода за собой. Комната в целом выглядела большой, как их кают-компания размером, на полу лежало что-то вроде ковра без ворса, стены были белыми с каким-то голубым узором, на одной из них размещалось окно. Оно могло показывать любой вид по их желанию, что-то из настроек системы, либо места, в которых имеются камеры, но это была нежелательная трата энергии. Волси извинился за то, что не мог показывать земные пейзажи, поскольку их не было в памяти корабля. Но по его просьбе нашли что-то вроде берега моря с одной из планет Кеншо. Сейчас там стояла ночь, и на воде виднелись дорожки от двух лун. Был слышен звук волн, набегающих на берег, и в воздухе стоял соленый теплый морской запах. Складывалось ощущение трехмерности пейзажа, взгляду оказывался доступен любой его уголок. Казалось, что туда можно пройти, но, увы, нет. Однако следовало признать, что путешествовать члены Согласия привыкли с комфортом. Джессика прижалась к Шану и начала гладить его грудь под одеялом. Он обнял ее, глядя в окно. Девушка довольно замурчала, и пара слилась в поцелуе Первый день они потратили на экскурсию по кораблю, узнав много нового. Волси-Гош показал им даже технические помещения и мозги этого устройства, в которых Шан, честно сказать, не понял совершенно ничего. Даже двигателям показали, но что там было чем, черт разберет. Агрегат был невероятно большим, и, как объяснил Волси, основной частью громадина размером самолет являлся генератор и накопитель энергии. Также они с любопытством экспериментировали с санузлами, кухней и тому подобными новинками. Шан чувствовал себя, как дикарь, оказавшийся на борту современного лайнера. Каждая минута показывала ему что-то новое и приводила в неописуемый восторг. В общем, на общение и зависание в основном зале они с Джесс времени не тратили. Утром же, позавтракав овсянкой со свежими ягодами и фруктами, выпив под чашки ароматного кофе и приведя себя в порядок, они вышли из комнаты. За дверью был холл с девятью дверьми, одна из которых вела в кают-компанию. Она оказалась открыта, но покрыта легкой дымкой. Шан был уверен, что это внутренний пространственный переход, спальни явно располагались не на том же уровне, что центральный зал, куда вели двери. Пара прошла туда и увидела, что Ланге и Григорьев уже сидят в креслах перед небольшим столиком круглой формы и пьют чай из фарфорового бежевого чайника. «Привет, Джессика, Шан!» — помахал им немец, и они поприветствовали тех в ответ, подходя ближе. Других кресел видно не было, но как только они подошли и задумались об этом, один из диванов решился помочь им. Он неспешно подплыл и повернулся к столику. «Боже, как в сказке!» — воскликнула Джессика, садясь на диван и приглашая его присоединиться. Шан кивнул и уселся рядом. Диван по виду напоминал кожаный, но материал был другой, такой же, как у кровати, мягкий и теплый, продавливающийся ровно тогда и ровно там, где и когда нужно. Точно сказка, которую и им предстоит сделать былью. — Вы чего-то желаете? Тот стол такой же волшебный, как и в спальне, — предложил русский философ. На столике из мыльных пузырей возникли еще две чашки. «Пожалуй, не откажемся», — решил Джоу за себя и Джессику. «Хотя мы только что позавтракали и выпили кофе». «Чашка чая порой является просто ритуалом, спутником хорошей беседы», — высказал мысль Петр. «Это вы китайцу и англичанке объясняете?» — засмеялась Джессика, благодарно приняв из рук того, наполненную ароматным чаем чашку. «Наш друг-философ может быть и китайцем, и англичанином, когда нужно», – сделав глоток, заявил Генрих Ланге. «Вы будете удивлены, но мне он кажется родным, словно вырос в Германии, хотя ни разу там не был». «Россия всю жизнь находится между Европой и Азией и взяла все лучшее от Востока и Запада», – пожал плечами Григорьев, передавая Шану вторую чашку. «Увы, порой не только лучшее», – улыбнулся китаец. Ваша история полна темных неудачных попыток склеить несклеиваемое. Возможно, сейчас это ровно то, что нужно всему человечеству. Если уж русские не справятся с согласием, то непонятно, кто сможет», — засмеялся Ланге. Через дымку в помещение вошел Волси Гош и подошел к ним. «Доброе утро. Как у вас принято говорить?» Он сел в подлетевшее кресло и поднял со стола возникший на нем какой-то необычной формы стакан с напитком красного цвета. «Доброе утро, Волси Гош», — ответил Шан, и все остальные тоже поприветствовали хозяина корабля. «Как вам спалось? Не возникло ли проблем с оборудованием?» — учтиво поинтересовался тот, сделав небольшой глоток из стакана. «Что вы, ночь прошла великолепно. Правда, от гравитации я уже отвык» ответил Ланге. «Это поправимо. В своей спальне вы можете настроить любую силу тяжести. Я покажу, как». «Волси, а можно ли как-то сделать что-то вроде тканевого постельного белья?» спросила Джессика, и Шан улыбнулся. «Все-таки она не готова сразу на такое резкое технологическое изменение». «Джессика Хилл!» — Волси поморщился. «Я могу попробовать, но не обещаю, что результат будет соответствовать всем требуемым параметрам. Синтезатор корабля не знаком с подобными тканями, он может сделать их похожими на нашу одежду». «Давайте попробуем», — кивнула Джессика. «Если это не затруднительно и не потратит много энергии, конечно». «По сравнению с тем, сколько мы тратим ежесекундно на прыжки, это капля в море» заметил Волси. Да уж, если подумать, что они совершают сотню прыжков в секунду, перемещаясь за час примерно на три с половиной световых года, летя по эквипотенциальной кривой, огибая звезды и массы темной материи, то создание простыни и правда выглядело как незначительная мелочь. Равно как и формирование молекул, образующих пищу и напитки по их желанию. «Кстати, Волси Гош», — вспомнил шан «Не затруднит ли тебя объяснить, каким образом ваша техника считывает мысли?» Судя по лицам его товарищей, этот вопрос интересовал всех. «Что ж, я попробую». Начал было Волси, но тут в дверь вошел Итан Мур, держа в руках чашку, видимо, с кофе, и все отвлеклись на приветствие коллеги. Пока они с удовольствием наблюдали за тем, как тот изумлялся по доспевшему креслу и объясняли австралийцу, что кофе можно получить прямо здесь, не обязательно было нести с собой из спальни. К ним присоединились светящиеся азикинки Рашмепатил. И вот вся команда собралась. Итак, джоу Джоушан поинтересовался у меня, как работает чтение мыслей для создания продуктов питания и посуды. — сказал вновь прибывшим Волси Гош. — Я как раз собирался попробовать объяснить. Кинг и Потилу селись на очередной диван. Кресла тактично раздвинулись, пропуская Волси к столику и вызвав немое восхищение в глазах Ланги. Шан обратил внимание, что тем, кто прибыл парами, корабль предлагал диван, словно чувствуя их желание сидеть вместе. Интересно, если бы он захотел сесть в кресло, его мнение оказалось бы учтено? Волси-Гош тем временем продолжал. «Вы должны знать, что мозговые волны каждого индивида уникальны, что обусловлено различным строением нейронов. Одна и та же мысль или воспоминание формируется разной цепочкой логических связей в каждом мозге, так что прямое сканирование ничего бы не дало. Никакая телепатия в прямом смысле слова «работать» не может. Однако решение было очевидно. Когда вы отдаете мысленный приказ, а не просто о чем-то думаете, это вызывает поток мыслей в так называемый «пси-центр». Он отвечает за точное восприятие образа, причем туда устремляются не только слова, но и все связанное с тем, что вы подразумеваете. Мысленный приказ содержит гораздо больше информации, чем вам кажется. То есть, когда вы подумали о чае и захотели, чтобы он появился, ваш пси-центр получил информацию о том, каков вкус напитка, состав, температура, цвет. Также, в чем его стоит подать, состав посуды, ее цвет и тому подобное. Это приходит с опытом и уходит со старостью, то есть маленькие дети и люди с деменцией не смогли бы получить требуемое, поэтому система не откликнется на них. Так вот, пси-центр устроен одинаково у всех разумных рас в галактике. «Как одинаков принцип работы процессоров во всей нашей электронике?» – кивнул, понимая Шан. «Именно». Это довольно маленький участок мозга, который ваши нейробиологи ошибочно принимают за однородный участок коры мозга. Однако активность в нем вполне засекаема приборами, и мы с вами постоянно сканируемся именно на выявление подобных мысленных приказов. То есть наши обычные мысли не могут быть прочитаны, пока не сформируют приказ? Уточнил Айзек. Да, Айзек Кинг твердил Волсигош. В целом таковы основы. Техническое устройство содержит в миллион раз больше нюансов, чем те, о которых я вам сейчас рассказал. Уровень технологии во много раз сложнее, чем, к примеру, наноботы, отслеживающие сейчас бактериальную и вирусную активность в ваших организмах. Но все же гораздо проще, чем сам корабль. Например, дверь, через которую вы прошли, является субпространственным фиксированным переходом, и ее финальная реализация не является проблемой на планете, но чрезвычайно сложна в корабле, двигающемся через непространство. Шан почувствовал себя на уроке Мунш Саороча. Словно завеса тьмы открывается и показывает новые и новые горизонты, и ты каждый раз удивляешься, как мог жить, не зная подобного. Возможно, это ощущение необычайной радости от того, что ты узнаешь новое и есть то, что отличает ученого от простого человека. Интересно, насколько естественно воспринимают сверхтехнологии люди Кеншо. Вроде того, как простой человек на Земле пользуется микроволновкой, не задаваясь вопросом о том, каким образом молекулы воды, входя в резонансное колебание с излучением, увеличивают внутреннюю энергию и нагреваются. Какие же невероятные вещи ждут их в будущем. Причем многие из них им повезет увидеть уже скоро, ведь меньше чем через двое суток они прибудут на гамейсу и окунутся в повседневную жизнь сверхразвитой расы. А сейчас они летят со скоростью более 9 миллиардов километров в секунду. В 30 тысяч раз быстрее скорости света двигатель бесшумно перерабатывает неведомое топливо, создает и сжигает миллиарды гигаватт-часов энергии, и они пересекают не только пространство. Корабль, образно говоря, доставляет их в будущее. Третий день в пути С разрешения Волси-Гоша они устроили видеосвязь с Марсом на несколько минут. На самом деле это была скорее голографическая связь. Колонистов оказалось не так много – Артур Уайт, Дима Волков, мари Нойман, Мичи Гакамацу и Кристоф Ламбер. Также к ним присоединилась Томош Нучгош. Связь вели из кабинета Волси-Гоша в модуле «Кеншо». Сейчас они увидели их стоящими прямо посреди зала, и, судя по реакции ребят, те тоже олицезрели путешественников, стоящими рядом. Качество голограммы было впечатляющим, казалось, можно прикоснуться к друзьям. Рашми попыталась обнять Мари и схватила воздух под дружный смех с двух сторон. «Вы еще не долетели?» — уточнил Волков. Голос шел прямо от него. Также Шану казалось, что от Артура Уайта несло парфюмом. Неужели они умеют передавать запахи? Надо не забыть уточнить и про эту технологию. Если подобную связь внедрить на Земле, она приведет к революции в телекоммуникации и киноиндустрии. «Ожидаем прибытия через 10 часов и 12 минут по земному времени», ответил Волси Гош. «Как проходит полет?» – волнуясь, уточнил Уайт. Не было никаких эксцессов. «Ну, насколько мы понимаем», — засмеял Сашан, — «а понимаем мы немного. Все идет по плану». Его смех поддержало большинство присутствующих. Да, мозг прямо отказывался признать, что часть стоящих в комнате в ней отсутствует. Петр Григорьев, приминающийся с ноги на ногу, присел в кресло, что привело к новому взрыву веселья, на этот раз только у марсиан. «Петр, вы куда-то сели?» – смеясь спросил Волков. «Мы видим вас сидящим в воздухе». «Это поправимо», – заявил Волси Гош. «О, кресло появилось!» – воскликнула Мичико. «Ладно, давайте о делах», – взял слово Уайт. «На земле произошло покушение на агента Касс, небезызвестного многим джулиане Он жив, но в больнице». «Не такая уж и плохая новость», – пробубнил Генрих Ланге. «Что вы, Генрих, не стоит сейчас вспоминать плохое», — удивился словам коллеги Артур Уайт. И Шан подумал, что он прав. «Если когда-то агент основательно подпортил им процесс, в том числе чуть не рассорив команду колонистов, то сейчас он все же одумался и был на их стороне. А это, как Шан знал по собственному опыту, следует считать первостепенным». «Самое главное, о чем я хочу сказать», — продолжил Уайт. Так это об обстоятельствах покушения. Джулиани расследовал одно дело. У него, по словам его коллег, были сильные подозрения насчет двойного агента в КАС. То есть на земле существует какая-то сила, знающая согласие и противодействующая ему. Сэмюэл подобрался близко и его попытались устранить. Только случайность спасла его от гибели. Вот так поворот. Да, произнес Айзек и повернулся к Волси Гошу. «Как вы считаете, наличие такой силы меняет что-то в наших договоренностях?» «Это неприятно. Особенно неприятно. Готовность убивать своих же», — ответил тот. «Но такое бывает. Мы склонны считать, что мнение всегда изменяется. земля не поймут преимущество согласия уже довольно скоро. Склонность вашей расы к сотрудничеству мы проверили, так что будем непременно вместе идти к цели». «А что теперь с руководством КАС? Они выявили агента?» – уточнила Джессика. «Пока нет. У них отсутствуют какие-либо доказательства. Джулиани не смог довести расследование до конца. Пока что», – разочарованно ответил артур Уайт. «Самое важное. Нас всех просят не выходить на контакт ни с кем из КАС и вообще с Земли, кроме как по официальному каналу, через Ричарда Хейза и Оливера Тауэрса». «В них не сомневаются?» — понимающе уточнил Ланге. но если кто-то из них является двойным агентом, то можно считать, что все пропало», — развел руками Волков. «Поэтому их сочли надежными». «Это единственное, что остается из разумного», — пробормотал Григорьев. «Других новостей нет?» — спросил Волси Гош. «Нет, Волси», — взяла слово Томуш. «Хотя активность в далеких пределах выросла». Мы засекли крупную битву за 13 700 световых лет, хотя ты об этом и так знаешь. Несомненно, Волси Гош знал. Ранее он обмолвился, что стратегически важная информация приходит к нему и в некий Центр координации и обороны согласия мгновенно, несмотря на любые издержки в энергии. Но вот про то, что они могут на таком расстоянии обнаруживать происходящее, удивляло. «Волси, разве вы можете так далеко сканировать космос?» – задал он вопрос. «Тут многое зависит от масштаба», – ответил их капитан. «Массовые возмущения Т-частиц, происходящие вследствие взрывов двигателей атакой через непространство, порождают волны, распространяющиеся на огромные расстояния». Даже пассивное наблюдение помогает их обнаружить очень быстро. Волны распространяются со скоростью те взаимодействия. Такое расстояние они прошли за 10 месяцев примерно. То, что именно наши зонды, управляемые с вашего Марса, выявили подобное, говорит о том, что события происходят именно в вашем направлении от согласия. Уже принято решение выслать туда зонт, и он доберется туда через месяц и три недели, если все пройдет штатно. Такая активность нас весьма беспокоит. Судя по лицам, это была волнующая информация, но для себя Жан решил, что для согласия таковы рабочие будни, не более. Вышлют миссию, уладят все. К чему переживать о том, на что ты никак не можешь повлиять? Однако, судя по всему, не все разделяли его спокойствие. «Волси, вы ничего нам не говорили про это?» Запинаясь, сказал Айзек, и в его голосе Шан почувствовал небольшой укор. «Кинг, ты, как всегда, хочешь лично контролировать все. Ты просто невозможен». «Прошу прощения, события произошли пару часов назад. Планировал рассказать вам за обедом». Нисколько не оправдываясь, ответил тот. «А насколько сильно беспокоит вас эта активность? Каков характер угрозы? И угроза ли это вообще?» спросил Волков. ну что вы продолжаете? Ерунда какая-нибудь, сравнимая с гражданской войной в какой-нибудь африканской стране. Что до этого сильным мира сего?» «К сожалению, угроза есть», — непривычно поморщился Волси Гош. «По мощи битвы мы можем судить о суммарном размере противоборствующих флотов. Они превышают всю мощь кен -Шо. Артур Уайт шумно выдохнул. Айзек крякнул. Тут уже и в груди у Джоу что-то вздрогнуло. Все-таки они правы? Есть сила, способная противостоять согласию? Джессика нащупала верную мысль. Или это была теория Волкова о том, что согласие возникало много раз и каждый раз уничтожалось мощной несогласной расой? Он посмотрел на свою женщину, на ее лице боролось множество эмоций. Шан узнал беспокойство, восторг от верной идеи, интерес от научного вызова. «Но это ничего не значит», — поспешил успокоить их командир корабля. «Наша раса далеко не самая могучая в согласии. Общий размер флота в десять тысяч раз больше, чем у кеншо Если эта раса когда-либо будет представлять угрозу вам или нам...» Огромный оборонительный флот прибудет и ликвидирует ее. Да и вообще не факт, что плохой прогноз осуществится. Возможно и такое, что обе противоборствующие расы понесли огромные потери, потеряв свой наступательный потенциал на такой срок, какого хватит их соседям, чтобы восстановить равновесие». «Вода гасит огонь», — кивнул Волков. «Будем ждать результатов зонда, мы успеем спокойно провести экскурсию по ОСЧИ и вернуться назад. До этого что-то предпринимать бессмысленно». Сказанное успокаивало, и Шан решил, что больше его угрозы не волнует. Потом они обменялись еще рядом мелких новостей, поинтересовались тем, как протекает беременность у Камацу, и рассказали о впечатлениях от корабля Кеншо. Все это заняло немного времени, и они расстались, договорившись о следующем звонке через сутки после прилета на Гамейсу, или же на ОСЧИ, как ее называли «хозяева планеты». Шана сильно бесила то, что остаток полета друзья провели в беседах об услышанном. События на Земле никого особо не волновали, а вот происходящее за 13 тысяч световых лет от них, казалось, беспокоило каждого. Шан оставил их болтать о пустом и вместе с волсигошем разбирал принцип работы голографической связи. Это гораздо интереснее. Волси-Гош рассказал ему о принципе. Молекулы воздуха ионизируются должным образом через непространство или что-то вроде того. Речь и прочие звуки достигаются колебанием молекул среды, запахи с помощью преобразования молекул в другие. В теории все выглядело чрезвычайно сложным, и Шан с огорчением понял, что скорое внедрение подобной связи на Земле технологически невозможно. Также он подметил с неким удивлением, что в вакууме такие принципы действовать не смогут в силу отсутствия рабочей массы. Свою мысль он высказал Волси, но тот сообщил, что в таком случае можно заполнить небольшое пространство воздухом и оградить его полем вроде купола на Марсе. И такое решение у них есть. Вот дела». В итоге, к моменту прибытия, Джоу Шан был раздосадован со всех сторон. Еще и Джессика его не понимала, сосредоточившись на беседах с ланге и Григорьевым о своей теории. Лучше бы она помогала ему разобраться со сложной математикой голографической связи. В назначенное время Волси Гош собрал их в зале и привлек внимание. «Друзья». «Через минуту мы материализуемся на орбите ОСЧИ. Предлагаю вам посмотреть на это. Я снова покажу вам все на экране. Кстати, Генрих Ланге, вы хотели снять видео? Пожалуйста, тут нет секретов», — заявил он. «Видео? Ну, впрочем, почему бы и нет? Пусть потом в КАС любуются жалким подобием того, что они здесь будут лицезреть воочию». Когда все подготовились к исчезновению пола, а Ланги достал неплохую японскую камеру и встал на изготовку, все и произошло. Стены, куполообразный потолок и пол словно растаяли, и экран отобразил яркую бело-голубую звезду, слегка размытую дымкой, газовым скоплением. Под ногами плыла землеподобная планета с океанами и зелеными участками суши, континентами и островами. Шан жадно прильнул к экрану, чуть ли не лег на пол. На континентах были видны серо-бело-зеленые пятна. Города. Судя по масштабу, они были невероятного размера. В некоторых можно было даже отсюда разглядеть гигантские сооружения. Радиус планеты ему был неясен, но здания, судя по всему, тянулись на десятки километров в высоту. По орбите кружили яркие точки. Спутники, корабли флота, военные или торговые все это предстояло выясниться временем так же не торопясь проплыла огромная станция размером как шану показалось в сотни километров невероятно это торговая пристань или оборонный центр если второе то насколько мощный удар по агрессору она могла нанести учитывая тот факт что корабль на котором они летели казался песчинкой по сравнению с ней а сам мог уничтожить довольно большой флот несогласных Потенциал планетарной обороны поражал. Шан почувствовал, как Джессика схватилась за его плечо. На секунду повернувшись к ней, он заметил слезы счастья и радости в ее глазах. Окинув взглядом остальных присутствующих, увидел то же самое. Счастье, удивление, восторг. Да и сам он испытывал подобное. Мог ли мальчик из Харбина представить, что будет среди первых людей, которым доведется увидеть такую мощь разума и торжество прогресса? Генрих Ланге жадно направлял свою камеру у разные стороны, что-то бубня про незнакомые созвездия, про невыразимо красивую звезду, которая была хоть и в два раза меньше, чем солнце на земле, но, видимо, не менее теплая. Да уж, в кассы на Марсе все станут завидовать им белой завистью. «Представляю вам Оз мою родину», — сказал Волси Гош, выдержав паузу, чтобы дать им насладиться зрелищем. «Мы приступаем к посадке на станцию. На саму планету переместимся с помощью шаттла».